Глава вторая. Хрустальная бусина. Отчего не ходить в походы, и на подвиги не пускаться, и не странствовать год за годом, если есть куда возвращаться? Отчего не поставить парус, открывая дальние страны, если есть великая малость берег Родины за туманом? чего не извинять оружием, выясняя вопросы чести, Если знаешь, кому-то нужен, кто-то ждет о тебе известий. А когда заросла тропинка, и не будет конца разлуки, Вдруг потянет холодом в спину, для чего и опустишь руки. Пещера. дымный нычат факелы.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 под его плечом прижавшись к человеческому телу всхлипывает от боли и страха большухий черный зверек с крылом так что разорванным ударом кнута колодки в рудниках были каменные до блеска отполированные телами бесчисленных и безымянных рабов содрогнувшись всем телом волкодав проснулся и понял дело уда над холмами занимался хмурый рассвет капли дождя сползали по краю полога и звонко плюхались в лужу из которой торчали мокрые головешки каким славным теплом дышали они вчера вечером теперь тепла не было и в помень во всем мире не было больше тепла кроме тех жалких крох что еще сохранялись под старым плащом Во всяком случае, с той стороны, где плечо волкадава упиралось в костлявую спину Тилорна. По груди и спине вовсю гуляли мурашки, лопнувшие волдыри взялись хрупкими корочками, серый полусвет казался ослепительно ярким и больно до да слез резал глаза память тела просыпавшаяся всякий раз когда волкадава бывало по настоящему плохо правый бок вспух подушкой и отвратительно ныл девчонка нелит спала по другую сторонутелорна черные кудри выбившиеся из под плаща переплелись в его пепельными Волкодав осторожно отодвинулся, сел, задыхаясь от боли, и подоткнул облезлую шерстяную ткань, чтобы им не было зябко. Нелетучий мышь по давнему обыкновению висел на распорке, поддерживавший полок. — Скоро взлетишь! — мысленно пообещал ему волкодав. Зверек тут же раскрыл светящиеся бусинки глаз, сладко зевнул и снова спрятал ушастую голову под крыло. Он давно оставил ночной образ жизни, привыкнув спать в любое время, когда не происходило ничего интересного. Волкодав выбрался под мелкий холодный дождик и первым делом оглядел круг, которым накануне вечером обвел свой маленький лагерь. За ночь никто не приблизился к этому кругу, не попытался нарушить его. Волкодав покосился на деревянную распорку, считая зарубки. Две зарубки, два дня, сегодня третий. Он знал, что ночью пойдет дождь, и позаботился запастись сухими дровами. Холод донимал волкодава. Что-то противно сжималось в груди, мешая дышать. Он заново разжег костер, принес воды и повесил над огнем котелок. Еще раз перешагнул круг и, нагнувшись, стал собирать молоденькие листья земляники. Когда-то, давно, очень давно... Маленький мальчик из рода серого пса увидел человека, вышедшего к деревне на лыжах с мешком за спиной. Человек этот сел на снег у околицы и ждал, ни с кем не разговаривая, и, не поднимая глаз, пока из общинного дома не вышла большуха, и, коротко расспросив, не провела его в ворота. — Кто это? — спросил мальчик у матери. — Это сирота, — ответила мать. Он из племени Вельхов, у него не осталось никого из родных, а имущество только то, что в мешке. Весь день мальчику очень хотелось пойти в большой дом и поближе рассмотреть удивительного человека, у которого, это надо же, не осталось ни родственников, ни своей избы. Сирота. Значит, делай, что хочешь, все равно никто ответа не спросит. Зато его самого любой мог обидеть, не опасаясь от мщения, потому что мстить будет некому. И мальчик стал думать о том, как интересно быть сиротой. Но потом вспомнил, как впервые пошел один на охоту и ужаснулся, поняв, что сироту никто не ждал из зимнего леса домой, к теплому очагу, к миске со щами. А через несколько месяцев... Накануне той ночи, когда мальчику должны были наречь имя, сирота Вельх сражался за семерых и все пел какую-то песню на своем языке. Пел, пока не свалился с зарубленным. Верно, у Вельхов тоже была своя песня смерти. Котелок закипел волкадав снял его с огня, бросил в воду пригоршню сладко пахнувших листьев, закрыл крышкой и отправился к ручью умываться. Добрый запах скоро разбудил неэлит. Увидев, что девчонка проснулась, волкадав достал нож и сделал на распорке еще одну зарубку. Решил, что сегодня, пожалуй, не грех уже заплести волосы. Сыновья серого пса распускали их только для большого дела, требовавшего высокого сосредоточения духа, например, перед охотой на медведя или местью. Одергивая рубаху, Наэлит выбралась из-под плаща, поклонилась волкадаву и скрылась в мокрых кустах. волкадав расчесал волосы надвое и заплел с каждой стороны по косе пропуская пряди снизу вверх в знак того, что большое дело совершено. На девятый день он запретет их иначе, отдавая сделанному прошлому. — Господин! — Ты заболел? — сказал вернувшийся не элит и волкодав недовольно подумал, что колотивший его озноб был, оказывается, заметен со стороны. Он нехотя поднял голову, и девчонка тут же протянула руку — пощупать лоб. Самоуправство над собой волкодав не терпел никогда, он еле сдержался, чтобы тут же не оттолкнуть ее, но пальцы неелит оказались легкими и прохладными, не холодными, а успокаивающе прохладными, и отталкивать ее расхотелось. — У тебя жар, господин? — сказала она и отняла руку. Он молча кивнул. А он сам не знал, что у него жар, и была охота об этом болтать как будто от разговоров он вот-вот прямо так и поправится, или необходимость идти куда-нибудь пропадет. — Если бы я был хоть чуть посильнее, я бы мог, — подал голос Тилорн. Волкодав не удостоил его ответом Тилорн поднес к лицу ладонь, зачем-то поводил ею перед глазами и со вздохом убрал руку под плащ. У них было с собой несколько печеных рыбин. В самый первый день еще у реки Ниэлит попросила волкодава вырезать ей из орешника копьецо. Он удивился про себя, но просьбу исполнил. И Ниэлит, выросшая в плавнях Сак-Карема, приняла с удивительной ловкостью острожить сазанов, кормившихся в заводе, а потом сноровистой испекла добычу в углях костра, обмазав глиной поверх чешуи пока волкадав помогал калеке умыться нейлит вытащила толстую рыбину и принялась ее чистить волкадава замутило от одного духа съестного нелит подала ему сазаний бок на свежем листе лопуха он молча мотнул головой и отвернулся девочка не посмела его уговаривать и отошла кормить лорн волкадав равнодушно слушал как тот похваливал истрепню, Из трепуху нелетучий мышь, спустившись с насеста, трудился в сторонке над плавниками и мясистым хвостом. Щербатая глиняная чашка была одна на троих. Волкодав в самую последнюю очередь приложился к травяному взвару и обнаружил, что тот успел порядком остыть. Волкодав с отвращением проглотил его и выплюнул угодивший в рот вялый листок. Еще раз, покосившись на третью зарубку, он поднялся и ушел в лес, чтобы через некоторое время вернуться с тонким, ровным стволиком молодой осины, остро заточенным с одного конца. Обжег его на костре и протянул нейлит Держи. Он залил костер водой. Бог огня, как известно, смертельно обижается, если костер затаптывают ногами. Угли зашипели. Сперва сердито, потом жалобно. Когда же умолкли? Волкодав накрыл их снятой накануне дерниной. Случайный глаз вряд ли заметит следы ночлега. Возле полога стояла большая корзина. Волкодав сплел ее там же, на речном берегу, пока не элит ловил сазанов. В эту корзину он усадил телорно, завернутого дождя в покрывало. И тот уже привычно подогнул колени к подбородку. Волкодав просунул руки в веревочные лямки, взял мешок и кивнул неэлит. — Пошли. — Мне очень совестно отягощать тебя, волкодав, — сказал Тилорн. — Но, коли уж так получается, не скажешь ли, куда мы идем? Волкодав почему-то вдруг вспомнил о том, как они с ней лид только что помогали вечному мудрецу в самой простой нужде, потом обмывали беспомощное ногое тело, заново смазывая бесчисленные болячки, и Тилорн только благодарил, сокрушенно вздыхал и, стыдя, пытался шутить. Для того, чтобы так принимать помощь, тоже требовалось мужество Булкадав в этом кое-что понимал. — На торговый путь мы идем, — сказал он. — Здесь, неподалеку деревня, большой погост. Там останавливаются купцы, которые едут в галират галират припоминая, — повторил Тсилорн и уточнил. — Это в стране Сольвенов? Корзина плавно покачивалась. Нелетучий мышь подремывал на плече Волкадава, не идли шла рядом, неся оба копьца, ореховые и ясиновые. "Да, это там", сказал Волкадав и впервые не стал дожидаться дальнейших расспросов, пояснив: "Лучше всего туда поосветиней. Но если нас будут искать, то скорее всего у реки. Ты хочешь пристать к купцам?" поинтересовался Тилор. — Не пристать, — проворчал Волкодав. — Я наймусь. Торговым гостям часто нужны воины, добро охранять. Доберемся до галерада, там посмотрим, что дальше. Они шли целый день, почти не делая остановок. Волкодав не желал тратить времени зря. Он устроил всего один привал у крохотного родничка. Ниэлит, Тилорн и нелетучая мышь доели Сазана. Волкодав снова отказался от еды. — Господин! — жалобно начала была Ниэлит, но длинные пальцы Тилорна легли на ее руку. — Не надо, дитя! — сказал он тихо. — Наш избавитель верно знает, что делает. Волкодав опустился на колени у родничка и долго с наслаждением пил. Поднявшись, он поклонился родничку, точно щедрой хозяйке, не поскупившейся на угощение прохожим. Когда проглянувшее под вечер солнце стало цеплять вершины дальних холмов, волкодав начал присматривать место для ночлега. В этот вечер он выбирал его особенно придирчиво. Он равнодушно прошел мимо нескольких, очень славных, на вид уголков, где было в достатке и воды, и простора для ветерка, способного сдуть комаров. И, наконец, остановился в добрых двух сотнях шагов от ближайшего ручейка под большим старым дубом, широко раскинувшим упругие ветви. Волкодав поставил корзину в самых его корнях, разгреб старые листья и уложил Тилорна. Тот благодарно улыбнулся и вздохнул, блаженно вытягивая тощие ноги. Солнце садилось за прозрачной занавесью дождя, полнеба горело холодным малиновым пламенем, а на востоке, упираясь в склон холма, торчком стояла короткая красноватая радуга. Волкодав приволок толстую валежину и долго кромсал ее, оголяя белое сухое нутро. Он развел костер поодаль от дуба, чтобы не потревожить и не обидеть славное дерево. Когда солнце до половины ушло в закатные тучи, он выбрался из-под полога и принялся очертить круг, охватив им, как обычно, и костер, и колышки растяжек, и дерево, давшее им приют. Только на сей раз он чертил не ножом, а отцовским молотом, волоча его по земле. Озноб продолжал трясти Волкодава, он долго не мог согреться и уснуть. Но, наконец, под широким старым плащом, укрывшим сразу три тела, скопилось какое-то подобие тепла. волкадав слушал ровное дыхание Ньюэлит и думал о дряхлых стариках, на чье ложе укладываются юные девушки не для утех. Какие уж там утехи! Просто ради тепла, иссякающего в тронутой осенней стужей крови. Потом он все-таки уснул. Огонь медленно поедал длинную валежину, озаряя очерченный круг. Его разбудил надсадный, полный ужаса, виск, раздавшийся неподалеку. К тому времени, когда сонная муть кое-как отпустила разум, волкодав уже стоял во весь рост, сжимая в кулаке нож, выхваченный из ножен. Дикая боль в боку, причиненная резким движением, огненным бичом, хлестнула сознание, и волкодав заметил, что место не лит, под плащом пустовало. Заметил осиновый кол, бездельно прислоненный к дереву, потом он увидел саму. Неэлит. Волкодав сразу понял, что произошло. Днем они пересекали торфяное болото, и девочка набрала несколько горстей прошлогодней клюквы, крупной, темно-красной, на длинных и хвостиках. Эту клюкву они вечером отправили в котелок. Напиток вышел отменный. Неэлит без конца прикладывалась к нему, и одна одолела чуть ли не пол котелка. Ничего удивительного, что ночь ей понадобилось в кустике, и где ж было вспомнить с просонья строгий наказ волкодава из круга не выходить. Зато теперь отчаянно визжание элит мчалась через поляну к костру, ее глаза были двумя белыми кругами, а за ней, за ней элит шел людоед. Именно шел, тяжело и вроде бы неторопливо переставляя плохо гнувшиеся ноги. Но волкодав сразу понял, что ни элит от него не убежать. Значит, еще раз людоед. Вен додумывал эту мысль, уже летя полуторасоженными прыжками вперед. Нет, шедшая навстречу тварь не была живым людоедом сумевшим кое-как выбраться из горящих развалин и чудесно исцелиться от раны. Людоед был мертв. Мертвым стеклянным взглядом глядели его глаза. В неподвижном оскале блестели сквозь бороду зубы, а низ рубахи, сапоги и штаны сплошь покрывала черная слизь. Убивший нечист... Его нечистота притягивает души убитых, помогает им обрести подобие плоти. Мертвый пришел за живыми. Силы и разум одновременно покинули на элит. Упав, она осталась лежать неподвижно. Волкодав прилетел через нее и шипся с чудовищем. Руки и ноги все сделали сами. Венну понадобилось три быстрых движения, чтобы скрутить людоеда и вжать его в землю, удерживая за вывернутую руку. Теперь отрезать голову, и... Людоед начал подниматься. Живой человек не мог бы этого сделать. Мертвый смог. Под пальцами венна затрещали сухожилия и суставы. Людоед равнодушно ломал собственное тело. Вот когда Волкодаву стало страшно, по-настоящему страшно. Содрогаясь от отвращения, он принялся кромсать ножом холодную, покрытую тлением плоть. Успеть бы. По вере Сигванов, ожившему мертвецу следовало отсечь голову и приложить ее к заду. По вере Веннов, очнувшаяся неэлит, опять завизжала. И тут волкодав расслышал неожиданно громкий окрик Тилорна. — Колом его, девочка, осиновым! Нож не извлекал крови, просто полосовал мертвичину. Людоед продолжал неотвратимо подниматься. Сил у него не убавится, пока голову связывает с телом хотя бы лоскут. Кажется, Тилорн кричал еще... Но волкодав от напряжения и страха не слышал уже ничего. Потом что-то скользнуло мимо его левого плеча и воткнулось в мертвеца осиновый кол. Людоед забился, пытаясь избавиться от страшного кола, но волкодав бросил нож и, перехватив осиновую жертвь, вгонял ее глубже и глубже, пока она не коснулась земли. И тогда Венну показалось, будто измятая трава расступилась а труп внезапно прирос к земле и не мог больше оторвать от нее ни руки, ни ноги. А потом земля начала втягивать, силившегося вырваться людоеда, всасывая его все глубже и глубже, смыкаясь над его локтями, над коленями, над лицом. Волкодав выпустил кол только тогда, когда на поверхности не осталось ничего, кроме распрямившейся травы. Кол, однако, продолжал уходить в землю и, наконец, скрылся целиком. Вот теперь всё Больше людоед не вернется. Волкодав подобрал испоганенный нож и старательно вытер. Руки ощутимо дрожали. Надо будет не забыть обжечь лезвие на огне, сгоняя остатки скверны. Нейлит отчаянно рыдала, закрыв руками лицо. — Господин! — пыталась выговорить девочка. «Господин — Господин! Волкодав нагнулся и взял ее на руки. Казалось, в помятом боку сидело разом несколько стрел ней судорожно обхватила его шею рубаха на груди мгновенно промокла от слез эх ты котенок сказал он негромко со всей лаской, на какую был способен и понес нейлит обратно к костру когда волкодав кинулся навстречу страшному гостю нелетучий мышь конечно Без промедления пустился следом. Одна беда. Короткие лапки едва донесли его до черты нарушенного круга. Он мигом вскрапкался вернувшемуся волкодаву на плечо и укусил его за ухо, досадуя, что не привелось вместе побороться с напастью. Тилорн ждал их, приподнявшись на локте. Слабые пальцы у ученого сжимали ореховое копьяцо. Что ж, И оно могло бы помочь, — подумалось волкодаву, — орешник священен, но в таком деле осиновый кол все-таки надежен. — Что это было? — шепотом спросил Тилорн, когда волкодав кое-как разжал на своей шее и руки неэлит и заставил ее забраться под плащ. — Вен... Вынул из мешка молот, возобновил круг, сел по другую сторону, не элит, и сказал, — это идут те, кого я убил три дня назад. Тут ему померещилась в правой ноздре знакомая сырость, и он торопливо провел рукой по усам, не течет ли кровь. С тех пор, как ему сломали на каторге нос, подобное приключалось нередко. Нет, кажется, на сей раз миновало. Господин! — Нейлит снова заплакала, прижавшись к его колен. — Ладно, я тоже хорош. — проворчал волкодав и неуклюже погладил ее по голове. Волосы были мягкими и тяжелыми, как густой шелк. Если выспать на них мешок лесных яблок, — подумала волкадаву, до земли не докатится ни одно. Зря пугать не хотел. Если б круг... — он махнул рукой, отчаявшись объяснить что-нибудь толком, — слишком долго рассказывать что воин, убивший врага, должен самое малое три дня париться в бане, строго постясь не ступая на землю, не показывая солнцу и уж, конечно, не разговаривая ни с кем. И все это ради того, чтобы мстительные души не сумели отыскать погубителя. Но рассказывать волкодав не умел и не любил. — Может, еще кто явится? — проговорил он, наконец. — Ничего не достанут. Немного попозже пришел палач, уродливо вспухший и оттого казавшийся еще толще, чем был при жизни. Голова, покрытая капюшоном, моталась на сломанной шее. Тогда в подвале волкодав так и не увидел его лица. Разглядывать эту рожу теперь ему хотелось еще меньше. Откнувшись на круг, палач поднял руки, ощупывая невидимую преграду, потом, переступая боком, двинулся вдоль черты, не найдется ли где слабого места, шагнул было под сень дуба, но тут же отскочил, обратно, не дать не взять, сунулся в огонь. Неэлит тихонько заскулила и заползла под плащ с головой. По мнению волкодава, вполне можно было укладываться и приспокойно спать до утра мертвый палач и иные. Кого еще там принесет? Будут бессильно болтаться у священной черты, точно куски дерьма, попавшие в прорубь, а на рассвете пропадут сами собой. Но не элит придавленная ужасом, дрожала между ним и Тилорном. Шорох шагов из-за круга грозил свести ее с ума. Тилорн. Молчал, однако волкодаву хватило одного взгляда на горе чародея, тому тоже было очень не по себе.